ВОСТОК. ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ 1952. В Кении, одной из провинций Британской Восточной Африки, началось восстание, получившее в литературе название Маумау. Восстали крестьяне Кикую, недовольные тем, что колониальные власти захватывали все больше земли для своих плантаций. Против повстанцев будут брошены войска. К 1956 году боевые действия сойдут на нет. Это было чрезвычайно странное восстание. Ни кенийцы, ни британцы не знали его лидеров. Не было создано крупных вооруженных формирований повстанцев. Арестованные Кикую в один голос говорили, что никаких Мау-Мау они не знают. В 1963 году Кения получит независимость и главой нового государства станет один из предполагаемых лидеров Мао-Мао Джомо Киньята. 1960-й. Парад независимости восточноафриканских стран стартовал в Сомали 1 июля 1960 года и продолжился в 1961 году в Танганьике, в 1962 году в Руанде, Бурунди и Уганде, в 1963-м в Кении и на Занзибаре. коморские и Сейшельские острова получат независимость только в 1975 и 1976 годах, а в 1977 году французы предоставят свободу Джибути. Все эти страны встанут в ряд со старейшей в Африке независимой державой эфиопии которой довелось провести под властью европейцев лишь пять лет. Все освободившиеся территории изберут республиканскую форму правления, кроме Занзибара, где главой государства останется султан. В Уганде президентом и вице-президентом страны станут два монарха – короли традиционных государств Буганда и Бусога. Однако монархическое правление Восточной африке как вскоре окажется, было обречено. 1964. В ночь на 12 января отряды вооруженных чернокожих повстанцев заняли радио, телеграф и административные здания султаната Занзибар, управляемого арабоязычным меньшинством. Султан и его приближенные бежали с острова на яхте, Их дворцы были захвачены и разграблены. Британские войска на острове решили придерживаться нейтралитета, и в течение дня революция завершилась. Она была практически бескровной, но кровь пролилась днями позже. Уже на следующий день после революции боевики принялись расправляться с арабским и индийским населением, погибло несколько тысяч человек власть в стране перешла к чернокожему большинству, лидеры которого ориентировались на социалистический блок. В апреле 1964 года Занзибар объединился с Танганьикой, создав Объединенную Республику Танзанию, однако сохранит значительную автономию. 1971. В результате военного переворота К власти в Уганде пришел генерал Иди Амин Дада, один из самых ярких диктаторов Африки. Он наградил себя десятками орденов, самим же им придуманных, провозгласил себя королем Шотландии и принял специальный титул завоевателя Британской империи. Его сопровождали самые разнообразные легенды о десятках детей от разных женщин, об убитых им собственноручно женах, всего их было шесть или семь, о жертвоприношении собственного сына в попытке удержать власть и о людоедских привычках. Однако факты этнических чисток и многочисленных убийств политических противников были доказаны неопровержимо. Уганда потеряла не менее сотни тысяч жизней. За восемь лет правления Амин нанесет экономике процветающей страны такой ущерб, что в Уганде начнется голод. В 1972 году он прикажет выслать из страны индийцев, составлявших прослойку процветающих торговцев и фермеров, и тем еще больше углубит кризис. Венцом его диктатуры станет попытка аннексировать одну из провинций соседней Танзании – результатом чего будет поражение его армии и бегство Амина в Ливию в 1979 году. 1974. Африка лишилась самой древней монархической династии. От власти в Эфиопии был отстранен император Хайле Селассия I, ранее известный как Рас Тафари. Жестокая засуха 1972-1974 годов привела к резкому падению экономики, обнищанию и голоду населения. В 1973 году к этому добавился взлет цен на продукты и топливо в результате мирового нефтяного кризиса. Императорское правительство было не способно ни улучшить ситуацию в экономике, ни сдержать недовольство, несмотря на ряд реформ. В феврале 1974 года взбунтовалась армия, а в сентябре к власти пришел ДЕРК, Координационный комитет офицеров, вскоре провозгласивших Эфиопию республикой. В 1977 году Главой Дерга станет полковник Менгисту Хайле Мириам, поддержанный СССР и установивший в стране тоталитарную диктатуру. Дела в экономике поправятся ненадолго. Страна фактически будет держаться на советской военной и экономической помощи. Хайле Селасси умрет при загадочных обстоятельствах в 1975 году. Его останки будут обнаружены в 1992 году под бетонной плитой возле дворца, где он провел последние дни жизни, и перезахоронены в соборе. Почитающие его растафарианцы по всему миру убеждены, что Растафари жив и сейчас. 1977 год С момента прихода к власти в 1969 году президент Сиад Барре всегда грезил о создании Великого Сомали, куда он включал территорию Джибути, Восточной Эфиопии и Северо-Восточной Кении, населенные этническими Сомали. Его час настал в 1977 году, когда, воспользовавшись очевидной слабостью Эфиопии, Его войска вторглись в провинцию Агаден. Между двумя противоборствующими сторонами оказался СССР, союзник как сомалийского, так и эфиопского режима. После ряда попыток отговорить барре от вторжения, Советский Союз принял сторону Эфиопии, что и предопределило ход Агаденской войны. В Эфиопию было направлено современное вооружение, в стране высадились кубинские войска. После ряда крупных первоначальных успехов сомалийская армия потерпит крупное поражение под Дырыдауа в феврале 1978 года. А уже в марте война будет закончена восстановлением статус-кво. Режим Сиада-Барре серьезно пошатнулся. 1981. В Уганде вспыхнула очередная гражданская война. На этот раз между политиками, не поделившими наследие Иди Амина. Вернувшийся после изгнания Амина президент Милтон Аботе опирался в основном на вооруженные отряды своих северных соплеменников Ланги и Ачоли, в то время как его соперник Йовери Мусевини пользовался поддержкой бантуязычных южан. Война нанесет жестокий удар по экономике и особенно экологии Уганды. В заповедниках будет практически истреблено поголовье диких животных, которых армии противоборствующих сторон с удовольствием поедали в перерывах между боями. После нескольких лет противостояния, уставшие от войны, отчели свергнут президента Абботе, но это не принесет им победы. В 1986 году войска мусевени захватят столицу и провозгласят своего лидера новым президентом страны. Он правит в Уганде по сей день. 1991. Распад Советского Союза означал катастрофу для целого ряда государств Африки, зависевших от советской военной помощи. Одним из первых пострадавших стала Эфиопия, где режим полковника Мингисту едва справлялся с сепаратистскими движениями в разных частях страны. В 1989 году Эфиопская армия потерпела унизительное поражение от эритрейских повстанцев. С нескольких сторон на столицу страны двигались мятежные войска. В мае 1991 года Мингисту вместе с семьей и приближенными вылетел в Зимбабве, где проживает до сих пор. К власти пришло либеральное правительство, провозгласившее создание федеративного государства. Вскоре Эритрея, объявит о своей независимости, а отношения между двумя бывшими лидерами революционных войск, ставшими главами соседних государств, начнут резко ухудшаться. 1991. В том же году пал и режим главного противника Мингисту, сомалийского диктатора Сиада Барре. Разразившаяся в январе гражданская война привела к бегству Барре на юг под защиту родного клана. Но уже в мае он вынужден был уехать из страны. В отличие от Эфиопии, в Сомали так и не удастся создать устойчивого правительства. Страна фактически распадется на части, контролируемые различными кланами, и прекратит свое существование как единое государство. На ее территории ныне существуют непризнанные и полунезависимые образования «Пунтленд», Сомали-Лэнд и Исламский Эмират Сомали. В некоторых районах власть держат клановые вожди. Федеральное правительство контролирует лишь несколько районов в центре страны и столицу Магадиша. 1994 Взаимная неприязнь между скотоводческой аристократией Туци и земледельческим большинством Хуту в Руанде достигла своего пика в начале 1990-х годов. В стране разразилась гражданская война, в ходе которой взаимная ненависть между двумя общинами дошла до предела – И хотя в 1993 году президент Хабьеримана подписал перемирие с повстанцами, консервативные хуту были недовольны его уступками Туцци. Ряд высокопоставленных военных и чиновников принялись тайно вооружать хуту и создали народное ополчение Интерахамве, готовое по первому призыву начать истребление Туцци. Этот призыв прозвучал по национальному радио 6 апреля 1994 года, когда стало известно о гибели президента Хабиримана в авиакатастрофе. В его убийстве были обвинены тутси, и по всей стране ополченцы хуту и примкнувшие к ним крестьяне, зомбированные призывами радио, начали геноцид тутси. В течение 100 дней с апреля по июнь было убито до миллиона человек. Безоружных тутси убивали целыми семьями, поджигали в домах и церквах, заставляли казнить друг друга. Западные лидеры, поддерживавшие Хуту, некоторое время заявляли, что геноцид является вымыслом и не предпринимали никаких усилий для остановки кровопролития. Около 70% всех тутси в стране были убиты, остальные – покинули страну или бежали в районы, контролируемые вооруженными повстанцами тутси Повстанцы начали немедленное наступление и в считанные дни разгромили правительственные войска. К июлю 1994 года страна была под контролем тутси и убийства прекратились. Однако миллионы хуту, в свою очередь, принялись покидать страну. Последствия самого страшного геноцида в истории Африки не изжиты в Руанде по сей день. 1998. Еще недавно, в начале 1990-х, лидеры освободительной борьбы Мелес Зинауи и Исаес Афеворки боролись бок о бок с режимом полковника менгисту Но в 1993 году Эритрея провозгласила свою независимость, и вскоре два лидера соседних государств вступили в территориальный спор, завершившийся ожесточенной двухлетней войной. Первые успехи Эритреи были сведены на нет контрнаступлением эфиопской армии, после чего война стала позиционной. Россия снабжала вооружением обе стороны конфликта, но в конце концов предпочла сосредоточить усилия на поддержке Эфиопии. Две беднейшие страны африканского континента потратят сотни миллионов долларов на закупку вооружений и снабжение войск. Однако результаты войны будут крайне незначительными для обеих сторон, а граница между странами не изменится. Отношения между Эфиопией и Эритреей продолжают оставаться весьма натянутыми. 2005. Новости о дерзких нападениях на торговые суда возле африканских берегов сделали сомалийских пиратов одной из самых обсуждаемых тем мировой политики. После распада государства в 1991 году военно-морской флот Сомали был заброшен и перешел под контроль различных полевых командиров и местных вождей которые весьма скоро осознали преимущество нападений на торговые и рыболовецкие суда возле берегов Сомали. Международное законодательство лишило сомалийцев возможности добывать рыбу в некоторых районах. Зато в год по акватории Аденского залива и Аравийского моря проходило до 30 тысяч коммерческих судов, многие из которых незаконно рыбачили или сбрасывали мусор в сомалийских водах. Однако вскоре пираты уже недовольствовались данью с рыбаков и принялись нападать на крупные торговые суда и нефтяные танкеры. В 2008 и 2009 годах практически ежедневно происходят нападения пиратов на легких моторных судах на торговые корабли различных стран. Будет создана целая сеть по взиманию выкупа с компаний и правительств, включая агентов в Европе и США, занимающихся разведкой и определением подходящих объектов для атаки. К 2008 году выкупы составят миллионы, а за 2010 год их объем превысит 238 миллионов долларов. Отсутствие внятного законодательства по обращению с пиратами не позволит эффективно бороться с ними. Чаще всего захваченных пиратов отпускают, отобрав оружие. В 2010 году в Аравийском море появятся военные суда целого ряда государств, в том числе США и России, что позволит постепенно свести на нет успехи пиратов. После 2011 года сообщения о нападениях на торговые суда появляются все реже, В 2013 году состоялось всего 9 нападений пиратов на суда и не было ни одного захвата. 6 мая 2010 года российский противолодочный корабль «Маршал Шапошников» отбил нефтяной танкер «Московский университет» у захвативших его пиратов. Один из 11 нападавших был убит. Остальных по международному законодательству пришлось отпустить. В Министерстве обороны Российской Федерации с плохо скрываемым удовольствием констатировали, что пиратам не удалось добраться до берега.